На следующий день Аврелий, быстро расквитавшись заданием на день, одна единственная душа, которая уже пару месяцев дожидалась своего часа — мчится искать Цицерона. Находит куратора у кофейного автомата, пока тот пьёт кофе, и просматривает план на день. Увидев Аврелия, понимающий улыбается и спрашивает. «Ну, как вчера время провёл?» «Неплохо. Слушай, Цицерон, у меня к тебе есть просьба». «Какие проблемы?» Отхлебнув из стаканчика, он морщится. Кофе оказался слишком горячим. «Ты говорил, что в разных секторах на подхвате работаешь». «Ага. Возьми меня стажёром на войну», — выпаливает Аврелий. Цицерон продолжает разглядывать картонный стаканчик, стараясь казаться спокойным, но видно, что слова Аврелия выбили его из колеи. «На какую войну?» — уточняет он. «На любую» что у нас воин в мире мало. Я задолбался на дедушках сидеть. Аристарх меня больше ни к чему не допускает. Практикуйся, — твердит. Подай заявку как куратор, что тебе нужен помощник. Может, тебя он послушает. Не могу я уже. Как я себя здесь проявлю, если негде?» Быстро, с прорывающейся в голосе злостью, говорит Аврелий. «Так это тебе к Деймосу?» — советует Цицерон. Он заведующий сектором войны. «Не будет меня Деймос слушать. Ты же сам знаешь, как там всё строго. А Ланселот ни за что мне эту долбанную печать не поставит. Я же вижу, закусила его, так и будет меня по штрафам гонять». «Аристарх этого не допустит», — говорит Цицерон. «Он самоуправство быстро пресекает». «Что ты мне предлагаешь? Аристарху жаловаться бесконечно?» Цицерон молчит некоторое время, Отставляет стаканчик с дымящимся кофе на столик рядом с автоматом. Несколько раз перекатывается с пятки на носок, а потом смотрит на Аврелия и с непривычной серьёзностью спрашивает. «Зачем это тебе?» «Что значит «зачем?» Аврелий даже растерялся. «Я хочу на настоящую работу!» «Вот бы тебя Аристарх услышал», — усмехается Цицерон и копирует начальника с такой точностью, что Аврелий тоже не в силах сдержать усмешку. «Перед смертью все равны!» «Да, слышал он меня уже сто раз, поэтому и не допускает». Заложив руки в карманы, Цицерон смотрит куда-то в сторону и спустя какое-то время решается. «А ты знаешь? Попробую. Ничего не обещаю, конечно, но попробую». Найти в мире людей войну — дело нехитрое. Ангелов смерти не хватает, чтобы на всех присутствовать. Люди привыкли представлять их как демонов, которые оставляют за собой лишь зло и разрушение, без разбора забирают души и низвергают в преисподнюю. Но, как и везде, на поле боя ангелы смерти только исполнители воли, служебные духи. Не их мечи убивают людей, не по их велению проливается кровь, Но они всегда рядом по ту сторону жизни. Аврелий рвётся к работе, словно сорвавшийся с цепи пёс. Ему хочется пройти и этот ад. Его пьянит запах пороха. Но главное, он во все глаза смотрит на людей, которые убивают друг друга. Людей, которые ненавидят друг друга. И многие сами не понимают, почему. А он пытается это понять. Ангелы встречают отлетевшие души, и это совсем не то, что неделями ждать естественной смерти полностью прожившего жизнь старика. Молодые души не хотят умирать, они рвутся обратно, отомстить, закончить дело, жить дальше. Душа, отлетевшая на поле боя, подобна сгустку чистой, горячей энергии. Аврелий сразу понимает, что делать — Инструктаж Цицерона, больше похожий на выдержку из учебника, сразу вылетает из головы. Аврелия захватывает бешено вращающееся колесо жизни, смерти, жизни. Он слишком молод, слишком засиделся на стажировке. Благодаря воспитанию Христиана Сергеевича слишком близко стоит к людям. Ему слишком хочется себя проявить. И в какой-то момент он чересчур близко подходит к юному воину почти мальчишке. Как его-то занесло на эту войну. Воин истекает кровью, едва дышит, а противник заносит над ним руку со штыком для последнего удара. И одновременно с ним, ни раньше, ни позже, удар должен нанести ангел смерти. Аврелий видит, как уходит жизнь, видит, как утекают в безвременье последние песчинки отпущенного времени, видит и не может поднять меч. Если ангел смерти промедлит или, хуже того, не сможет выполнить задание, случится сбой во всей системе мироздания. Самое важное, самая точная, самая консервативная работа, которая не терпит слабости и дрогнувшей руки. Именно поэтому ангелов смерти тренируют как никого. Точность, бескомпромиссность, безэмоциональность, идеальное исполнение. Ангел смерти — идеал служебного духа. Обмануть смерть нельзя. В ведомстве смерти постоянная текучка. Ангелы сталкиваются с невозможным для себя, с тем, что не в силах вынести душа. Каждый сотрудник справляется по-своему. Есть такие, как Ланцелот, которые предпочитают не высовываться и выполнять однотипные задания, не брать на себя сверхмеры. А есть исчезающим мало таких, как Аристарх Игнатьевич, чьи глаза навсегда приобрели облик смерча безвременья, потому что видели слишком многое. Аврелий смотрит в глаза юному воину. У него колотится сердце. Он не может поднять меч. Думает о том, о чём думать нельзя. А если я не нанесу удар, что будет, если откажусь выполнять работу? Уволят, низвергнут, выставят на посмешище? Вот я, ангел, один из тех, кого призывают люди в минуты отчаяния, сейчас могу протянуть руку и предотвратить последний удар. Вот враг заносит штык, и из мира ангелов это выглядит невыносимо медленно. Есть сотня возможностей вмешаться. В такие моменты рядом должен находиться куратор, который подхватит малоопытного ангела смерти, довершит начатое, влепит выговор и штраф, чтобы впредь неповадно было. Как находился Аристарх Игнатьевич, когда Аврелию впервые пришлось наблюдать за убийством ребёнка. Но Цицерона, который заявлен куратором, почему-то нет. Аврелию приходится справляться самостоятельно. Внезапно приходит понимание, что ему действительно рано здесь находиться. Хочется отвернуться, сбежать в бездну ада, сорвать с себя униформу, забыть и забыться. Но он стоит над умирающим воином и вдруг чувствует, почти физически, как покрывается первыми трещинами его душа. Наконец враг наносит удар, добивает юного воина штыком в горло и одновременно, Аврелий наносит удар мечом, отсекая душу от тела. Ему едва хватает сил открыть коридор перехода. Слишком много смертей, насильственных, несправедливых, ему пришлось сегодня увидеть. Слишком много душ проводить, следуя чёткой инструкции. Это несопоставимо с обычной рядовой текучкой. Молодой ангел смерти, стажёр Аврелий, встаёт во весь рост на поле боя и расправляет чёрные крылья. Они похожи на крылья летучей мыши, опутанные серой паутиной. Он в который раз удобнее перехватывает меч, вдыхает смешанный с горью воздух и идёт дальше. Кажется, никогда не закончится этот день. После изматывающих многодневных дежурств у постелей он воспринимается нескончаемым адом. Но у ангелов смерти нет выбора. Получив минутную передышку, Аврелий вспоминает про Цицерона, оглядывается в поисках Куратора. Цицерон опирается на меч, не в силах встать. Рядом с ним ещё не отпущенная душа. Рыжий ангел смотрит на неё, но не может нанести удар. Его губы дрожат, лицо серое, а кожа прозрачная. Аврелий бросается на помощь и быстро, уже отточенным движением, отсекает душу, на автомате отправляет её дальше и возвращается к Цицерону. Куратору становится всё хуже, он так и не может подняться, не говоря уже о работе. «Ты чего? Вставай!» Над их головами свистят пули, гремят выстрелы, слышны крики. Выругавшись, Аврелий бросается к людям, чтобы не происходило, работа на первом месте. Он отсекает и провожает одну душу за другой. Не хватает времени, чтобы уделить достаточно каждой, но он уверен, что делает всё правильно, по инструкции. Сейчас этого достаточно. Цицерон, оклемавшись, пытается помочь, но едва способен поднять меч. Настолько сложно ему это даётся. В его глазах страх. Аврелий чувствует закипающую ярость. Как так? Ведь сейчас он работает лучше куратора, который должен был его учить. Бой заканчивается. Аврелий вытирает пот со лба и сверяется с песочными часами, которые отмеряют время жизни каждого, кто находится рядом. Его одежда испачкана грязью, а на руках и на лице человеческая кровь. Но он всё сделал правильно. Быть может, не так хорошо, как хотел бы, но правильно. Он находит Цицерона. Тот лежит среди трупов, почти неотличимый от них. Меч в руках почернел. Аврелий бросается к нему. Серебряные, сраженое, вихрастые волосы, словно присыпаны пеплом. Кожа посерела, губы тоже совсем серые и глаза в мутной патине. Цицерон фокусирует взгляд на напарники и даже пробует подмигнуть одним глазом. «Ну ты даёшь», — шепчет он, — «столько сделать и всё в одиночку». «А ты», — яростно говорит Аврелий, ещё не понимающий, что происходит. «Что ты делал, куратор, твою мать?» Он осекается, глядя, как губы Цицерона расползаются, но не в обычной улыбке, а скорее в аскале через силу. «Будет тебе. Я ведь впервые на войне, Аврелий. Как впервые? Ты же говорил...» Аврелий снова запинается, вспоминая, что Цицерон ведь и вправду никогда не говорил, что был на войне. Аврелий сам это додумал, услышав просмежную специализацию. «Вот так. Я же боялся. Понимаешь, каждое слово Цицерону даётся всё труднее. Куратор кирпичам на голову я куратор а здесь никто. Я самый посредственный ангел смерти, не лучше того же Ланселота». Так и вышло. Не могу я всю эту боль, всю несправедливость, дерьмо это всё человеческое переносить. Не выносит этого моя душа. А я на самом деле так хотел здесь побывать, хоть один раз почувствовать что-то, что-то настоящее. «Прости», — слукавил, боялся всегда. С тобой не побоялся. Это того стоило, да. Аврелий никогда не видел, как умирают ангелы. По правде говоря, все думают, что ангелы бессмертны. В принципе, так и есть до тех пор, пока душа ангела не столкнётся с тем, чего не сможет вынести. Аврелий склоняется над Цицероном, приподнимает его на руках. Меч Аврелия лежит рядом на трупах в человеческой крови. «Но как же? Как Аристарх тебя отправил со мной?» Цицерон растягивает губы в жуткой тающей усмешке. На щеках его тонкими трещинками проступает серая паутина. «Это тебя он со мной отправил. Аристарх, он нас всех насквозь видит. Понял, что толку из меня не будет. А ты другой. Давай, удачи!» Рыжий весёлый ангел, ему бы в хранителях служить, а не в смерти, становится всё легче. Он не закрыл глаз, и в них отражается серое предзимнее небо. Душа улетает куда-то за пределы, за грань. Аврелий чувствует это собственной душой, видит, как улетают в небо искры, искры рыжего костра, а на земле остаётся лишь пепел, неотличимый от пепла человеческой войны. Всё, что ему остаётся, беспомощно наблюдать, не в силах ничего сделать В который раз за этот день, за эту жизнь Он выучит навсегда Не вмешивайся, смотри, наблюдай, ты ничего не можешь сделать Навсегда выучит и никогда не сумеет смириться До последнего он поддерживает тело Цицерона на руках Когда искры исчезают в небе, когда последняя горсть пепла проскальзывает сквозь пальцы на землю, он остаётся стоять на коленях, задыхаясь, удерживая непролитые слёзы, потому что они недостойны ангела смерти. «Дайте мне врага! Дайте мне врага, и я его уничтожу!» Аврелий стоит посреди опустевшего поля, над которым курятся стройки дыма. Вокруг лежат человеческие тела. У его ног горсть пепла, и последние лёгкие искры улетают вверх, в небеса и ещё дальше. Ангел смерти дико озирается, в бессильной ярости сжимая меч. Ему хочется мчаться вперёд, без оглядки убивать врагов, восстанавливать справедливость, чтобы лицом к лицу, один на один. На поле тишина, всё кончено, нет здесь никаких врагов. Нет у тебя врагов, как бы тебе ни хотелось, ты просто выполняешь работу. Если твоя душа однажды тоже не выдержит человеческого мира, на твоё место придут другие. Тебе некому мстить за друга, разве что его собственной душе. Душе, которая оказалась слишком доброй и несмелой, которая не выдержала пропущенной через себя боли. Все враги, которых ты способен отыскать, внутри тебя. И он рубит мечом наугад по воздуху. В немом крике заходит ангел смерти, не знающий, с кем ему сражаться, на кого направить всю боль, ненависть, страх. И какой-то из ударов меча встречает ответ, сталкивается с другой сталью так, что Аврелий едва удерживается на ногах. Поверх из закалённой полосы металла сверкают строгие, холодные, затягивающие в себя глаза. «Иди домой» говорит Аристарх Игнатьевич. Завтра с утра жду тебя в моём кабинете. Там поговорим. В подземном переходе между фруктовым киоском и отделом с никому не нужными побрякушками работает часовых дел мастер. Сейчас люди отдают часы в ремонт реже, чем раньше, поэтому в основном он зарабатывает починкой обуви, ремней, сумок, зонтов. В общем, делает то же, что и работники тысяч вот таких закутков в подземных переходах по всему миру. Часовщик не молод, с седой бородой, всегда в белоснежной рубашке. На лоб у него вечно сдвинуты очки. Непонятно зачем, ведь он почти никогда их не надевает. Часовщик сохранил превосходное зрение и виртуозную ловкость рук. И, несмотря на возраст, только совершенствуется в своём мастерстве. Тем вечером все соседние магазинчики уже закрылись, и даже продавец из киоска с шаурмой у лестницы опускал жалюзи. Мастер заканчивал работу над туфлями, подпевая шипящему приёмнику, когда открылась дверь, и вошёл посетитель. «Добрый вечер!» «Добрый, добрый!» — отозвался мастер. «Забрать заказ или сделать? Я скоро закрываюсь, готово будет не раньше завтрашнего полудня». «Сделать заказ!» Отвлёкшись от работы, часовщик поднял взгляд на вошедшего. Перед ним стоял молодой человек, ничем особенно непримечательный, разве что носил чёрные волосы, собранными в длинный хвост. Да и то сказать, кто ж разберёт моду теперешней молодёжи, это ещё самое безобидное, что можно увидеть. Однако мастер, понимающе хмыкнул и надел очки с перемотанной синей изолентой дужкой. Посмотрев сквозь них, он степенно отложил работу. Поправил воротник рубашки и легонько откашлялся. Что же, признаю, не ожидал так скоро. Вроде бы никаких предпосылок не было, да и обещали мне. Но если время пришло... Что? А, да нет, я по другому вопросу. У меня сегодня выходной. Мастер шумно выдохнул. — Так вы, молодой человек, хоть бы униформу сменили, — произнёс он укоризненно. — Почём зря народ пугаете? «Присаживайтесь. Меч вон в уголок поставьте». Ангел смерти сел на деревянный табурет. «Итак», — спросил часовщик, возвращаясь к работе, — «чем могу помочь?» «Мне порекомендовали вас как непревзойдённого мастера по ремонту душ», — сказал ангел и добавил. «Простите, что напугал. Не было времени зайти домой». «Непревзойдённый или нет?» «Но пока никто не жаловался». Мастер принялся придирчиво осматривать набойки. «Вы кругами-то не ходите? Говорите, что нужно». «Я хочу, чтобы вы починили мою душу», — решительно сказал ангел. Мастер поставил готовые туфли на полку и обратил всё внимание на клиента. «А что же не так с вашей душой? Посмотрите сами. Я не могу нормально жить. Отражается на работе, а для меня это самое важное». Мастер неспешно извлёк из нагрудного кармана жилетки, надетой поверх рубашки, пинсное в золочёной оправе, приподнял очки и поднёс его к глазам. о протянул он. «Какая красота! Так и сверкает! Возможно, горячности сверх меры, но это дело молодости. Упрямства тоже хватает. Здоровая гордость на месте. Вера. Хм, хочу отметить, вам повезло». Обычно к вашему возрасту веры становится в половину меньше. Такс, тревога, страх, одиночество. Ну, порой без этого никуда. Опять же, не вижу ничего критичного. Всё в пределах нормы. Справитесь. Сочувствие вижу. Доброту. О, сколько любопытства, интереса и доверия. Мастер отложил пенсне и сцепил на животе руки с аккуратно подстриженными ногтями. «Молодой человек, у вас прекрасная, чуткая, идеально функционирующая живая душа. Что же вы хотите в ней починить? Да вы уж простите, что я вас человеком называю. Знаете, к старости многие границы стираются. Мне всё одно, что ангел, что человек». «Уберите ненужное», — отрезал ангел. «В ведомстве смерти всё это только мешает». Подкрутите мне работоспособность и энергию на максимум, и главное, эмпатию отключите. А если работу сменить, вы задумываете? Что вы? воскликнул ангел. Знаете, сколько я к этому шёл? Нет, исключено. Мастер подцокал языком, покачал головой и снова поднёс к глазам пенсное мурлыча что-то себе под нос. Так-так. Давайте глянем ещё раз. Я даже не знаю, «Нет, какая же красота всё-таки!» «Хм, а это у нас что такое?» «Не может быть! Любовь?» Мастер слегка подался вперёд. «Да, точно. Несколько неоформленная, впрочем, это неважно, ведь глубина, цвет, направление — силы небесные. Я впервые такое вижу. Чёрт побери, давайте я вам просто заплачу, и вы сделаете то, что я прошу». Ангел инстинктивно закрылся крылом, хоть это и не имело смысла. «Я попрошу не выражаться в моём кабинете», — строго произнёс часовщик. «Пришли? Так будьте добры потерпеть. Я вот что вам скажу. Душу починить, хотя в вашем случае скорее изуродовать — дело несложное. Вот обратно вернуть уже проблематично. Все инструменты у меня есть». Он указал на дверцу встроенного в стену шкафа. «Вы давно не мальчик, а я вам не отец, чтобы отговаривать. Но, знаете, на своём веку я повидал немало душ, и, хочу сказать, в вашей заключён колоссальный потенциал. Не ошибусь, если предположу, что на работе вас уже отмечали». Да, вот на этой неделе Аристарх Игнатьевич на премию представил. «А, Аристарх, повезло вам с начальником, грамотный, хороший. Так вот, смотрите». Всё, чего вы добиваетесь, — заслуга вашей души. А она, повторюсь, у вас прекрасная. Я могу взяться за неё хоть сейчас, и да, вам сразу станет проще. Вот только вы станете обычным рядовым исполнителем, одним из многих. У нас такие и ценятся. Не скажите, не скажите. Знавал я Аристарха, с ним вполне можно общий язык найти. Ну да ладно. Если вы не знаете, как с этим справляться, сейчас всё сделаем. Я вас понимаю. Очень сложно начать использовать свой потенциал, внимательно изучить всё, что может пригодиться. Вы правы, такое не каждый потянет. Здесь нужно много работать, вкладываться в развитие. Ошибки будут неизбежны, что поделать. Мало кто осилит. Это задача для профессионалов. «Ох, что-то разболтался я, простите старика. Давайте приступим, а то поздно уже». Мастер поднялся и направился к сейфу. «Постойте». Мастер остановился, прячу улыбку в седой бороде. «Ладно», — сказал ангел, — «я ещё подумаю». «Что ж, подумайте. А вот часы ваши и впрямь ждут, не дождутся внимания, ведь совсем механизм разболтался, даже со стороны видно». Да, тоже всё, как-то времени не было в починку отдать. Эх, молодёжь, на всё-то у них времени нет. Давайте сюда свои часы. Давайте, давайте. Подождите немного, тут работы-то минут на 15 В подземном переходе, освещенном тусклыми лампами, закрылись все торговые точки, кроме одной. За дверью с написанным на стекле графиком работы трещал старый радиоприёмник подпивая ему, седобородый мастер в выглаженной одежде и перемотанных изолентой очках сосредоточенно чинил песочные часы с чёрными кристаллами внутри. Напротив мастера сидел молодой ангел смерти и вроде бы наблюдал за работой, но видно было, что думает он о чём-то своём. Некоторое время спустя. Вот и всё. Мастер осторожно слез со стремянки и полюбовался выполненной работой. Огромные напольные часы, раритет и гордость кафе остановившихся часов сверкали как новые. Конечно, они, как и все остальные, не шли, но это не повод не следить за механизмом, ведь мало ли что. «Спасибо, мастер», — поблагодарил бармен. «Садитесь, я сейчас принесу ваш любимый чай». «О, будет чудесно!» Часовщик окинул внимательным взглядом стены, присмотрелся к одним часам, поправил другие и заметил те, которых раньше здесь не было, с чёрными кристаллами, в серебряной оправе, снабжённые особым механизмом, нехарактерным для других песочных часов. Мастер был одним из немногих, кто умел обращаться с подобным устройством. «Ваш чай готов, мастер», — почтительно произнёс бармен. «Благодарю». «Скажи-ка, а давно у тебя этот экземпляр в коллекции?» Бармен прищурился, вспоминая. «Этот?» «Месяца три назад, перед Новым годом появился. А что, узнаёте?» «Да, доводилось как-то чинить. Сам знаешь, не забываются ни одни часы, которые прошли через руки. Это точно. Пойдём, посидишь со мной, поболтаем». В маленьком кафе с нестандартным интерьером сидели катаглазы и бармен и мастер часовых дел и сломанных душ, оба в костюмах с иголочки. Они пили чёрный чай с молоком, отламывали кусочки овсяного печенья и беседовали на темы, которые вряд ли будут интересны кому-то, кроме страстно увлечённых профессионалов. Стоял холодный мартовский вечер. Вокруг кафе шныряли взъерошенные мартовские коты. Уже не за горами был апрель, когда окончательно сойдёт снег, откроется уличная веранда, а там, а что будет дальше, покажет время. А всё-таки, — думал часовых дел мастер с наслаждением, отпивая чай, — куда же я подевал ключ от того сейфа? Впрочем, пусть его, может, это и к лучшему.